Спустя два месяца после того, как я прибыл сюда, из моей астероидной базы выдвинулся прочь корабль, который уже не сильно был похож на прежнего охотника. Начнем с того, что его оружие главного калибра могло очень уж неприятно удивить любого противника. Но пока что его слишком дальнобойные качество я демонстрировать никому не собирался, так как для этого не видел никакого смысла. К тому же я подумывал еще и над тем,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 Мне было важно добраться до тех территорий и получить возможность немного подзаработать. Я хотел звездной системе Барза, которая считалась одной из основных торговых звездных систем Федерации, оформить для себя несколько своеобразных лицензий, хотя это могли сделать и мои собственные юристы. Я все же намеревался попробовать что-то сделать самостоятельно, что для меня самого было достаточно важно».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 Приходилось думать об этом заранее, так как я на данный момент понимал главное. У меня есть возможность, которую я могу использовать. К тому же мне потом все равно надо возвращаться в Республику Хагдан. А сейчас будет удобнее пройти именно таким крюком. В заранее подготовленных тайниках я расположил криокапсулы с наемниками, а также и той самой гости с полоткой, которой тоже пришлось занять свое место в криокапсуле.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 и уменьшить количество мертвых зон, через которые его могут атаковать. А корма у таких кораблей как раз и являлась той самой мертвой зоной, которую надо было по возможности перекрыть как следует. И все из-за того, что у республиканских кораблей все вооружение в основном смотрело именно вперед, вернее, в переднюю полусферу. А я хотел защитить его по периметру, так что тут ничего не поделаешь. Я понимаю, что это все увеличит его массу, а значит и инертность, но у меня были некоторые замыслы, которые я уже начал воплощать в жизнь. Например, те же маневровые двигатели, которые обычно стояли на тяжелом крейсере, сейчас были заменены, и минимум половина из них, предназначенных как раз для маневра, имели отношение к таким же устройствам, но только уже не крейсерского, а линейного класса, Я имею в виду те самые маневровые двигатели с линкора, с республиканского линкора, который достался мне весьма побитым. Я все равно подумывал над тем, куда смогу использовать подобное оборудование. И сейчас нашел ответы на свои вопросы. Зато мой тяжелый крейсер получил довольно сильную маневренность. Конечно, она отстает от маневренности легкого крейсера, но все же сможет изрядно удивить потенциального противника».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 так что размышлять мне предстояло еще долго. Кстати, с базой я теперь держал связь по направленному лучу. Учитывая тот факт, что с базы отслеживать перемещение моего корабля было практически невозможно или достаточно сложно, направленный луч представлял мой корабль. Сигнал уходил с определенными данными на передатчик базы, антенна которого торчала над одним из астероидов — и уже оттуда по направленному сигналу охотник получал все необходимые данные, что заранее лишило возможности прослушивать и перехватывать такую передачу. К тому же я сейчас заранее разрабатывал определенную систему расчетов, чтобы иметь возможность четко рассчитать будущую позицию моей базы, что могло дать мне в этой звездной системе определенные возможности. Например, мой корабль, только войдя в эту звездную систему,